Глава восьмая А комнатка у меня ничего так. Конечно, не кабинет ректора, никаких тебе там картин, вензелей и росписей, но тоже вполне прилично. Кровать, по всей видимости, мягкая даже. Не то, что мой старый жесткий топчан в деревне. Большой шкаф. Вообще красота. Дома я все вещи в древнем сундуке хранила. Стол добротный такой, широкий, два стула, небольшая тумбочка, зеркало, большое окно с видом на лужайку и лес вдалеке. «А это что?» Сбросила все вещи на кровать и прошла к почти незаметной двери. Открыла. «Ничего себе! Собственная ванная?» «Все, я тут остаюсь насовсем. И не выгоните!» «Раз такое дело, надо бы в порядок себя привести». Взяла комплект формы, стащила ненавистное платье, которое и раньше-то не было особо изысканным, а теперь и вовсе напоминало плавую тряпку, выкинула в мусорную корзину и встала под горячие струи. Дома мылись в Лохане. Водопровод — дорогое удовольствие. Его только маги могли провести. Отчим не желал тратиться. Оно и понятно. Он мылся раз в 2-3 недели — Считая, что чаще нет смысла, только расход воды и мыла. И очень ругал меня по этому поводу. Надеюсь, тут никаких ограничений нет. С наслаждением вымыла волосы до скрипа, высушила мягким полотенцем, заплела в тугую косу и принялась разбирать вещи. Не успела все разложить, как над столом замерцал какой-то маячок, явно привлекая мое внимание». Подошла и тут же голос из ниоткуда сообщил. Вам необходимо прибыть на занятие, которое начнется через 15 минут в аудитории 18. Следуйте указаниям карты. Из воздуха вывалилась очередная бумажка со стрелочкой. Ага, знаю я эти ваши карты. Заведут туда, куда пастух коров не гонял. Но делать нечего. Глянула на себя в зеркало. Вид вроде приличный, и вышла. Учебников мне не выдали, так что налегке пойду. Как ни странно, эта карта без проблем довела меня до нужного места. И в аудитории еще почти никого не было. Сидел только парень на самом верху, уткнувшийся в книгу и явно не замечающий ничего вокруг. И миловидная пухляшка, которая при виде меня приветливо улыбнулась и поманила. Садись со мной сказала она, когда я подошла. Пожала плечами, почему бы и нет. Раз уж я сюда попала, надо учиться, и друзей завести не мешало бы. «Я Анита», протянула она пухлую ладошку. Кайса пожала руку. Та оказалась такой мягкой, словно булочка. Приятно. «А какой у нас предмет-то сейчас?» «Ты же новенькая, да?» Сейчас у нас история магии, предмет общий для всех, поэтому соберутся люди с разных факультетов. Я с целительского. А ты тоже? Я с боевого, вроде как. Буркнула и заметила, как удивленно округлились глаза Аниты. Ого, не похожа ты на боевого мага. А то я не знаю. Почему? Ну, они все такие... «Какие?» «Вот такие!» — кивнула Анита в сторону входной двери. В аудиторию, кривляясь, смеясь и шумно переругиваясь, ввалилась толпа студентов обоих полов. Громкие, уверенные, они создавали впечатление, что весь мир у их ног. Среди них выделялась высокая блондинка. Она шла высоко, подняв голову, глядя на всех с высоты своего роста — Ее взгляд пересекся с моим, и она резко изменила направление. Толпа словно на привязи последовала за ней. Ясно, она тут лидер и заводила. «Ой, а кто это тут у нас?» проворковала она, подойдя ближе, но в голосе не было ни интереса, ни теплоты. Слова были холодными, как лед. «Не как та деревенщина, которую пожалел наш душ-корректор?» «Да ладно тебе, Нима!» — ответил Айден. «Он тоже в этой компании. Привыкнет, пообтешится, Возьмет у тебя пару уроков, станет выглядеть как настоящая адептка, а не случайно зашедшая погреться поберушка». «Вот интересно, почему, когда я была в деревне, он мне мило улыбался», Но стоило мне оказаться здесь, так он сам на себя не похож, словно два разных человека. И я что, тоже такой стану? Надеюсь, нет». Толпа загоготала и стала показывать на меня пальцем. «Не обращай внимания», — шепнула мне Анита. «Если будешь возмущаться, они вообще от тебя не отстанут. А так посмеются и через пару дней забудут». Словно ты пустое место. Последние слова она произнесла горько-печально. С тобой тоже так было? Ага. Я же, как и ты, из деревни, обычная девочка, росла, помогала родителям по хозяйству, даже почти в парня влюбилась. Она хихикнула и мечтала выйти за него замуж, но однажды к нам заехали проезжие маги. Ты знала, что адепты последних курсов под руководством своего наставника в качестве практики ездят по деревням, помогая селянам решать всякие проблемы? Хотела отрицательно покачать головой, но вспомнила, что к нам-то тоже Айден и, как ее там, Шири приехали». Да и другие маги были примерно такого же возраста, кроме одного. Знала, что помогают, но не думала, что они студенты. Мне казалось, что это вполне состоявшиеся опытные маги. Ну вот, оказалось, что казалось. И вот когда мы с отцом пришли, чтобы они помогли вылечить захворавшую корову, наставник вдруг внимательно посмотрел на меня... Схватил за руку, что-то прошептал и по руке, а потом и по всему телу разлилось тепло. И когда сказал, что во мне есть магия, не знаю, кто удивился больше — мои родители или я сама. В общем, мне предложили за счет академии и тут учиться. В тот год на целительском факультете был большой недобор, поэтому меня взяли без вопросов. А на боевой я бы не прошла, даже не пыталась. Она пожала плечами. «Уровень магии слишком слаб. Только лечить и смогу». «Это тоже здорово», — подбодрила я ее. «Не всем же сражаться. Кто-то должен помогать ей в другом». «Конечно, ты права, я знаю. И очень рада, что смогу помогать людям. Но они...» — они-то кивнула на веселую компанию. Первое время меня очень сильно задирали. А сейчас? Сейчас вроде нет, хотя иногда бывает. Ничего, теперь нас двое, а это уже сила. Справимся. Анита улыбнулась, а я решила, что это был первый и последний раз, когда я промолчала в ответ на издёвки. Не такая. Жизнь научила меня давать сдачи. И тот, кто придет ко мне с войной, Ее и получит. Не будь я кайса де РТЛ.